В заключение церемонии освящения вод в храме Хапи фараон объявил дату своего ежегодного отплытия Фивы для участия в празднике Осириса. Казалось невозможным, что два года прошло с тех пор, как моя госпожа сыграла роль богини в мистерии Осириса. Той ночью я спал так же мало, как в те дни, когда приходилось следить за подъемом воды в шахте Ниломера, потому что госпожа моя была слишком возбуждена и не ложилась спать. Она заставляла меня сидеть с ней до рассвета. Мы пели и смеялись, повторяя друг другу рассказы о Тане, которые она не уставала слушать. Через восемь дней царская флотилия отплывет на север с поднимающейся полой водой. Когда мы приводим, Танвель, может Хараб, будет ждать нас в фивах. Госпожа моя обезумела от счастья. Царская флотилия, собравшаяся перед пристами Нелефантины, Была так велика, что можно, казалось, пересечь реку по палубам кораблей. Госпожа моя шутливо заметила, что готова перетенил, не замочив ног, ступая с одной ладьи на другую, как по мосту. Над каждой ладьей и баркой развивались вымпелые флаги, и вся флотилия выглядела очень красиво. Мы с госпожой и двор фараона успели погрузиться на отведенные суда и с палуб приветствовали царя, когда он спустился по мраморным ступеням дворца И поднялся на борт огромной барки государства как только он занял свое место сотни рогов протрубили сигнал к отплытию как одно судно вся флотилия пошла вперед взяв курс на север с тех пор как Аггор разбился ракопутов в стране совершенно изменилось настроение людей население каждой деревни мимо которой мы проплывали выходило на берег и приветствовало царя Фараон сидел на высокой настройке в своей тяжелой двойной короне, чтобы каждый мог как следует разглядеть его. Люди махали пальмовыми ветвями и кричали, пусть боги улыбнутся фараону. Река не мимо не только их царя, но и обещания нового благоденствия, и они были счастливы. Дважды за время путешествия фараон и свита выходили на берег, чтобы осмотреть монументы, возведенные о в знак его пребывания на перекрестках караванных путей. Местные крестьяне сохранили эти отвратительные кучи черепов как священную реликвию нового бога. Они отполировывали каждый череп, пока он не начинал сверкать, как слоновая кость, и скрепляли пирамиды строительной глины, чтобы годы не разрушили их. Затем построили храмы вокруг пирамид и назначили жрецов служить в новых святилищах. В обоих святилищах госпожа оставила в качестве жертвоприношения по Золотому кольцу, и самозванные хранители храмов радостно приняли эти дары. Тщетно возражал я против таких излишеств. Госпоже моей часто не хватало уважения к богатству, которое я столькими трудами собирал для нее. Без моей удерживающей руки она бы наверняка отдала все жадным жрецам и ненасытным беднякам, и улыбалась бы при этом. На десятый день после отплытия из Элефантины царская свита встала лагерем на красивом мысу, возвышавшемся над поворотом реки. В тот вечер нас должен был развлекать один из самых знаменитых сказочников страны. Госпожа моя любила сказки больше всего на свете. Мы с ней с нетерпением ожидали этого вечера и горячо обсуждали его, еще отправляясь из дворца. И вдруг, к моему удивлению и разочарованию, госпожа лостро заявила, что слишком устала. Плохо себя чувствует и не пойдет слушать сказочника. Хотя она настаивала на том, чтобы я пошел туда и захватил остальных домашних, я не мог оставить ее, когда ей было плохо. Я дал ей горячего отвара и спал на полу возле кровати, чтобы оказаться поблизости, если понадоблюсь ночью. Утром меня очень встревожило то, как она просыпалась. Обычно вскакивал с своей кровати, с улыбкой предвкушая новый день, и жадно впитывала радости жизни. Однако на этот раз снова натянула просто не на голову и пробормотала. «Дай мне поспать еще немного. Мне тяжело, будто я старуха». Царь объявил, что мы отправимся рано. «Мы должны быть на борту еще до восхода солнца. Я принесу тебе горячего отвара, он тебя подбодрит». Я залил кипящей водой чашу с травами, который собрал собственными руками в нужную фазу луны. «Перестань суетиться», — ворчала она, но я не дал ей спать, растолкал и заставил выпить отвар. Лостро скорчила гримасу. «Клянусь, ты хочешь меня отравить?» — пожаловалась она, а потом без всякой причины ее вдруг обильно вырвало. Я ничего не успел предпринять. Ее это поразило не меньше, чем меня. Мы оба в ужасе уставились на вонючую лужу кровати. — Что со мной, Таита? Такого еще никогда не бывало. Только тогда я все понял. — Самум! — Вскричал я. — Кладбище, трасс! — Тан! — Некоторое время она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, ничего не понимая. Затем улыбка осветила темный шатер, как лампа. «У меня будет ребенок!» «Не так громко, госпожа!» — смолился я. «Ребенок Тана! Во мне ребенок Тана!» Этот ребенок не мог быть от царя, потому что я не давал ему делить постель с госпожой с тех самых пор, как она чуть не уморила себя голодом, и у нее случился выкидыш. «О, Таита!» Промурлыкала лостро, поднимая ночную рубашку и с благоговейным восторгом осматривая плоский крепкий животик. «Подумать только!» «Малыш, совсем такой же, как тан, растет внутри меня!» Она трогала живот, надеясь нащупать ребенка. «Я знала, что наслаждение, открывшееся мне в гробнице трас, не могло пройти незамеченным богами. Они оставили мне памятку, которая останется на всю жизнь». «Не будем спешить», — предупредил я. «Может быть, это колики. Нужно провести испытание, чтобы удостовериться в этом. Мне не нужно испытания, я чувствую это своим сердцем. Он там, в тайной глубине моего тела». «И тем не менее мы все равно проведем испытания». Кисло, — сказал я, и пошел за горшком. Она уселась над ним, чтобы дать мне первую мочу после ночи. Я разделил ее на две равные части. Первую часть я смешал пополам с нильской водой. Затем наполнил два кувшина черноземом, и в каждый посадил по пять семян проса. Один кувшин я полил чистой нильской водой, а другой — жидкостью, которая снабдила меня госпожа. Это было первым испытанием. Потом я пошел в камыши, на берегу лагуны у лагеря, и поймал десять лягушек. Только это были не веселые желто-зеленые лягушки с длинными ногами, а скользкие черные существа, головы которых практически не отделены шеи от тяжелых жирных тел. Глаза у них расположены на самой макушке, поэтому дети часто называют их звездочетами. Я посадил по пять звездочетов в два кувшина с речной водой. В один из них добавил интимные испражнения госпожи, а другой оставил чистым. На следующее утро, уединившись с госпожой в ее каюте на борту ладьи, мы сняли ткань, покрывавшую кувшины, изучили их содержимое. Зерно, политое госпожой Лострой, пустило маленькие зеленые ростки а в другом кувшине семена остались безжизненными. Пять звездочетов, не получивших благословения моей госпожи, так и сидели в кувшине, а другие, более удачливые, отложили под длинной серебристой нитке, усыпанной черной крой. «Я же говорила тебе!» Самодовольно прощебетала госпожа, прежде чем я успел произнести свой диагноз. «О, благодарение богам! Ничего более прекрасного не случалось со мной!» Мне придется немедленно поговорить с Атоном. Этой же ночью ты разделишь постель с царем, угрюмо сказал я, и она растерянно уставилась на меня. Даже фараон, который принимает на веру все мои сказки, не поверит, что ты понесла от семени, принесенного самому. Нам придется обеспечить нашему маленькому ублюдку отчима. Я уже считал твоего ребенка нашим, а не только ее. Хотя я и пытался скрыть свое отношение за легкомысленными словами, Зачатие наполнило меня таким же счастьем, как и Лостру. «Не смей называть его ублюдком», — скинулась она. «Он будет царевичем». «Царевичем он будет, только если я найду ему царственного отца. Приготовься, я иду говорить с царем». «Мне был сон прошлой ночью о величии Египта», — сказал я фараону. «И этот сон был настолько удивителен, что я снова обратился к лабиринтам амона за подтверждением». Фарон в нетерпении наклонился ко мне, потому что стал верить в мои сны и лабиринты, как и все остальные пациенты. На этот раз смысл видения однозначен. Во сне, Ваше Величество, богиня Исида явилась ко мне и обещала преодолеть злобное влияние брата Сета, так жестоко лишившего тебя первого сына, поразив госпожу Лостру изнурительной болезнью. Раздели постель с моей госпожой первый день праздника Осириса. И боги благословят тебя еще одним сыном. Таково обещание богини. Сегодня канун праздника. Царь был в восторге. По правде говоря, и я был готов выполнить свои обязанности все эти месяцы, если бы ты разрешил мне. Но ты не рассказал, что увидел в лабиринтах Амонора. Он снова с нетерпением наклонился ко мне, а я охотно начал свой рассказ.